Глава двадцать вторая. Мечник. Надо к Марфе зайти. Давно не виделись. И профессии я ее давно не повышал. На карте у меня вся деревня в подробностях. Это еще Прокол с месяц назад поделился. Вот и ты, наконец. Совсем тебя не видно. Мой старший заездил. Здравствуй. Какое же облегчение и удовольствие... «Видеть друзей, а то с утра мне только угрюмые лица попадаются». Марфа улыбалась, смотрела доброжелательно и слегка насмешлива. «Добрый день! Передать не могу, как я рад видеть лицо счастливого и веселого человека, а то в деревне как будто эпидемия, все хмурые и злые». Здороваясь, мы вошли в дом. «Ты давай, переоденься в нормальную одежду и помоги мне по дому. Да и зелья нужно новые приготовить. Рассказывай». Как тебе понравилась наша деревня? Со старостой виделся? Она вышла, чтобы я переоделся. Что я и сделал. Готов? Тогда иди сюда. Отмерь ингредиенты для зелья исцеления. Староста мне не понравился. И торговец тоже. Должно быть, и раньше были люди так себе. А связавшись с красными, и вовсе испортились. Мне хотелось бы узнать, кто такая Дана и почему она в доме староста обитает. Она меня отговаривала жить в деревне и направила проклу. Бедная девочка. Отец ее перед смертью сватывал старости. И вот, оставшись одна, она попала под опеку будущего мужа. Так и живет у него. Свадьбу сыграть было негде, в храм было не попасть до сих пор. А как ты моих освободил, староста у дочери моей требует, чтобы обряд провела. Мы все сопротивляемся, как можем. Но на его стороне законы и обычай. Тяжело это все. Уж не знаю, что и будет. А не в этом ли причина одиночества Фрола? Идея лежала на поверхности, и я решил ее проверить. Хм, сам догадался ли, кто подсказал? С детства у них это. Но отцу Даны Фрол уж очень не нравился. Да и Фрол сам по молодости лет наломал дров. Длинная эта история. Мне еще показалось, что деревня из-за красных поделилась надвое. Кто за, остальные против. — Есть такое дело. Но не забывай, мы тут в деревне все друг другу родня и соседи, и это навсегда. А красные как пришли, так и уйдут когда-нибудь. Ты не отвлекайся, сыпай травы в котелок и кипяточком залей. Беседуя и выполняя мелкие поручения, я поднял три уровня и прояснил ситуацию в деревне. Помочь мне в борьбе с красными они, конечно, не смогут, но между собой свару устраивать не станут. А почему торговит с ними его же дело страдает новички в этой деревне скоро вообще появляться перестанут он же деньги теряет непонятно это может в деревне еще лавку открыть чтобы он в разом вернулся с ходу предложил я диверсия самый лучший способ ведения войны лишить врагов денег на нее да у него и так полдерни покупать перестали дожидается карава на гномов остальные скидки требуют на правах единомышленников Он от этого всего бесится. Боюсь, не заболел бы. И так половину эликсиров здоровья у меня он покупает. По логике вещей еще должны быть и нейтралы. Те, кто не нашим, не вашим. Меня же интересуют учителя. Мастер боя, маг, лекарь и прочий. Кто из них с кем? А то лавочник меня расстроил. Учитель из него никакой. У Марфы я задержался еще часа на три. Пообедали мы вместе. Она даже позволила мне принять участие в готовке. Заодно познакомила с парой домашних рецептов. Жарковой, зудки и грибного супа. Я выполнил массу мелких заданий, поручений и по профессии, и просто мелких работ по дому. Что-то прибить, что-то перенести. Поднял уровень до седьмого. Ранг алхимии подрос до восьмого ранга. Кулинария тоже подросла. До третьего. Из учителей она мне посоветовала начать с мастера боя а заканчивать магом. За это время, что был у Марфы, я скорее отдохнул, чем поработал, и, попрощавшись, отправился знакомиться с мастером боя. Дом его находился на окраине, ближе к реке, и совсем недалеко от дома Фрола, только на левом берегу. Встретил меня среднего роста старичок, лето так шестидесяти, поджарый и сухонький. Смотрел он на меня благожелательно, очень молодыми, живыми глазами. Никак... Новый ученик? Проходи. Будем знакомы. Меня зовут мастер Звар. Я буду тебя учить боевым искусством. Ты, надо полагать, не умеешь ничего. И это хорошо. Учить легче, чем переучивать. Здравствуйте, уважаемый Звар. Меня зовут Мих. Я буду с радостью вас учиться, но денег у меня сейчас нет почти совсем. Я только сегодня пришел в деревню и заработать еще не успел. — Ничего страшного. Отдашь потом. Сейчас я совсем свободен. Последний мой ученик ушел еще вчера. Давай приступим прямо сейчас. У профессии воин много специальностей. Рыцари, паладины, мечники, легионеры, ассасины, казаки и и и много других я тебе дам книгу для ознакомления каждое направление имеет сильные и слабые стороны рыцари сильны в конном строю когда закованная в сталь рыцарская конница атакует пехоту они многие могут устоять легионеры лучше себя проявляют в пешем строю у них идеально отлажено взаимодействие Каждый знает свое место и свою задачу. Казаки маневрены, их атаки быстры и неожиданны. Атака может быстро перейти в отступление, а отступление — в атаку. Прочтешь книгу и сможешь выбрать то направление, которое ближе тебе по духу. Хотя, возможно, ты уже знаешь, кем станешь. Нет, учитель. Я думаю, будет лучше, если вы посмотрите на мои попытки и подскажете, что мне лучше выбрать. «Хотя владение мечом, безусловно, понадобится в любом случае». «Хорошо, договорились. Давай приступим, раз ты так хочешь. Начнем с меча». Учитель вручил мне меч. «Игрок, вы обучены профессии воин. Ранг первый из ста». «Ступай, ученик, к хмникену и нанеси ему удары. Разные, какие только сможешь придумать». Минут в тридцать я упражнялся. Колол. Рубил, подсекал, бил в прыжке и с разворота, с оттяжкой и с разбегу, в падении и из положения лёжа. Сила плюс один — всего три. Ловкость плюс один — всего два. Под конец я представил себе на месте манекена моего врага и впал в раж. Сила плюс один — всего четыре. Ловкость плюс один — всего три. Остановил меня учитель. Хватит, хватит, хватит. — Я понял. Ты будешь воином. Видеть противника глаза в глаза и биться с ним в честном бою — это в твоей натуре, я вижу. Нужно будет только раскрыть в тебе способности. Пойдем, выберем для начала тренировочный меч. В большом складе мастера боя было очень много оружия. Мечи, алебарды, луки, кинжалы, копья, шпаги, арбалеты, боевые топоры — палец и даже дубины. — Выбирай. Ну, старайся учитывать свой вес и рост. Сила и ловкость у тебя изменятся, а тело в основном останется прежним. Я выбрал меч, наиболее похожий по размеру и весу на свой лучший. — Меч капитана Стражи Храма Смерти. Сила плюс триста. — Этим оружием я буду убивать садиста-вампира. И владение этим мечом — главная задача при обучении у мастера боя. Дав мне немного отдышаться, мастер объяснил сделанные ошибки и недочеты. Все, что я делал, были ошибки и недочеты. Но потенциал есть, и надо над этим работать. Еще три часа я пытался убить мастера. Это было его задание. Что это нереально, мы знали оба. Но я честно пытался достать его хоть как-нибудь. Иногда учитель останавливал бой и заставлял по нескольку раз повторить одно и то же движение или удар. Затем мы возобновляли тренировку. Сила плюс один. Всего пять. Ловкость плюс один. Всего четыре. Ближе к ужину я в очередной раз выдохся, и мастер отпустил меня до завтрашнего утра. Поблагодарив его, я отправился к Фролу окружным путем. Какого-либо наблюдения за собой я не заметил. Да, в деревне это и не нужно. Здесь все про всех все знают привет тебе, незнакомец встретил меня фрол и рассмеялся увидев мое удивленное лицо шутит а я было решил что у него гости привет и тебе добрый человек давай ужин приготовлю есть но в рецепт утка у меня получилась средняя, но поели мы с аппетитом слушай фрол у меня есть добытый мной уголь и руды Может, мне уже пора пробовать создавать из них вещи? Ха, откуда? В ущелье Грома нет рудников. Я закупаю все у гномов. Мы с проклым обошли все окрестности и обстучали все скалы. Здесь ничего нет. Хм, как сказать. Одно место все же есть. Я, правда, не уверен, что ты смог бы туда пройти. Но руды железа и угля я тебе могу пронести на сто лет вперед если родные жилы будут достаточно богаты. Показывай. Я выложил образцы всего, что добыл в пещерах Архимага. Фрол долго молча перебирал камни. И ты молчал? Мы с тобой за этот месяц столько могли сделать, эх. Он с упреком на меня смотрел. Даже неловко стало. Да в чем дело-то? У тебя почти такая же руда. Ну, разве что уголь похуже. Да и забыл я об этом. Меня другие дела волновали. Времени у нас еще много. И тут Фрол многое мне рассказал. Сначала о рудах и металлах, потом о нерадивых учениках. Когда он успокоился, мы пошли в кузню. Теперь я стал выполнять задания по выплавке железа, стали, меди, олова и серебра. Новым для меня было получение сплавов. Начали мы с бронзы». Для тренировки я сплавлял друг с другом все металлы по очереди, но ничего интересного из этого не вышло. К закату я повысил уровень до десятого. Шествуя на свидание с вампиром, я надеялся, что перемены как-то скажутся на мне и что-то изменится, но все было как в прошлый раз. С точки возрождения я добрался до дома Фролла и лег спать. Выход. Побыл дома. Вход. Ночью, похоже, прошел дождь. Окна в моей комнате были открыты, и на полу местами образовались лужи. Эта мелкая неприятность с лихвой компенсировалась удивительно чистым и свежим воздухом. Быстро наведя порядок, я спустился вниз. Фрол, как обычно, был уже на кухне, и мы спокойно позавтракали. «Фрол, у меня идея, и ты можешь мне помочь. То есть без тебя вообще ничего не выйдет. Мне нужно сделать большой доспех, а моих умений для этого может не хватить. Предупреждаю». «Доспех будет очень необычный». «Насколько необычный?» Фрол явно заинтересовался. «Развлечений в деревне немного, а сделать что-нибудь новое для такого мастера и вызов, и радость творчества». «Такого никогда и нигде не было, и больше не будет». Несколько самоуверенно заверил его я. Глаза мастера загорелись, и я уже видел, что он согласится. «Скажи только, много ли у тебя готовых доспехов и заготовок к ним?» остальные плиты там, кольчуги и все в этом роде. Кузнец встал и направился к двери. «Пошли. Покажу». Железа было очень много. Неудачные опыты неумелых учеников, работы самого учителя, заготовки для будущих изделий и уже вполне готовые доспехи даже на конного рыцаря. Пока мы вытаскивали все это на улицу из хранилища, у меня подросли статы. «Сила плюс, плюс один, всего Сила. два». «Ловкость плюс один. Всего два». Около часа мы обсуждали проект. Убедить фрола было сложно, но у меня получилось. Еще часа три мы работали в поте лица. «Сила плюс один. Всего три». «Ловкость плюс один. Всего три». Чтобы быстро поднять характеристики, я работал в одежде новичка. Задание кузнеца «Подай, принеси, изготовь» подняли мне уровень до четырех. Потом, по настоянию фрола я пошел к мастеру боя, а он остался притворять наши замыслы в реальность. Красные мне не попадались, и добрался я быстро. Настроение было боевое. Надежда на воплощение моей новой задумки придавала мне сил, и спарринг с мастером прошел куда лучше, чем в прошлый раз. Я быстрее устранял свои ошибки и делал их меньше. Мастер был доволен и ближе к обеду отпустил меня на пару часов отдохнуть. Я решил сбегать к друзьям в дом охотника. Встреча была бурной, дети прыгали вокруг, создавая шумное движение. Потом меня отругали за то, что я совсем забыл про друзей. Обед прошел весело. Все шутили и сами весело смеялись над своими шутками. Все было хорошо в этом доме. После еды Лада повела меня показать свой секрет. Оказалось, Прокол сделал детям в сарае почти игрушечную мастерскую и заодно лабораторию для алхимика. Я подарил Ладе свои старые книги по алхимии и травничеству для новичков и дал ей задание на второй ранг профессии. Отдохнул душой. Семья — это сила. Вот закончу с делами и подумаю о создании своей. Жаль, философ ушел куда-то, но Лео сказала, что он в порядке, хоть память так к нему и не вернулась. Попрощался со всеми и убежал. Мастер сделал вид, что не заметил опоздания, и мы тренировались до упаду моего упаду. Мастер даже не запыхался ни разу. Я же, как и вчера, каждые полчаса отдыхал и выслушивал советы и замечания наставника. Больших успехов я не сделал, но прогресс был. Повезло, что у мастера других учеников нет. Так я за месяц-другой и сам мастером стану. Ну и хотя бы подмастерьем. Довольные друг другом, мы расстались до завтрашней тренировки. Ужин с Фролом мы сделали и съели наскоро. И мне и ему не терпелось поскорее закончить доспех. Допоздна мы доделывали, переделывали, подгоняли, примеряли и снова переделывали. Дружно так поработали, с вдохновением. После последней примерки я решил, что хватит. И так должно все получиться. Ближе к полуночи я был уже в последнем тоннеле перед пещерой вампира. Подготовка заняла непривычно много времени. Шуму я при этом наделал. У самого в ушах звенело. Но вот все готово. И в пещеру вампира врываются в порядке очереди три медведя. Готовя все это, я представлял себе рожу своего врага и злорадно ухмылялся. У всех троих были доспехи. Все наиболее уязвимые точки медведей были прикрыты сталью. Голова, шея, сердце со стороны спины и боков. Шлем для головы закрывал и глаза, и уши, и пасть зверей. Видеть они ничего не могли, но это было частью замысла. За спиной каждый из них тащил кованный сундук приличных размеров. В любом из сундуков мог спрятаться человек. С одного удара бронированного медведя не убьет даже высокоуровневый вампир. Но если он медведя все же убьет, то ему надо будет открыть сундук. В замок каждого сундука был вставлен ключ. Но ключи были от других замков. Сломав сундук, противник должен убить того, кто там прячется. Если ему не повезет с одним, надо будет заняться вторым. Многим бы эта моя затея напомнила бы игру в наперстки. Видели ее все, играли некоторые, выигрывали только организаторы процесса. И вот в пещере мечутся испуганные, слепые, но опасные и непредсказуемые звери. А вампир играет в наперстки. Впервые я видел его в бою. Серьезный противник. Видел я, точнее, не его, а размытый след, черную тень. У Кровососа было две главных задачи — не пропустить меня к выходу и не дать мне добраться до сундука. Третье, менее важное, — убить меня. В решении первой и третьей наши цели совпадали, но он этого не знал. По траектории его движения было видно, что злый день растерялся, По пещере хаотично метались бронированные медведи, а между ними метался вампир. Один из медведей, получив рану, резко затормозил. И сундук, привязанный к нему цепями, продолжая движение, врезался в трон. Сам трон и заветный сундучок, стоявший рядом, разлетелись в разные стороны. Второй медведь, должно быть, что-то все же услышал сквозь шлем. Он бросился на шум и случайно столкнулся с вампиром, добивавшим первого медведя. К образовавшейся куче ревущих зверей и орущего вампира вскоре присоединился третий медведь. Если бы вампир играл ранее в наперстки, он бы знал, что заветного шарика под ними нет.